Глава шестая. Задачи выигрыши, задачи жертвы и время. У каждого из нас, хоть кто-то это осознает, а кто-то нет, есть внутренние весы. Суть метафоры состоит в том, что мы всегда взвешиваем на этих весах выигрыши и жертвы. Например, я хочу зарабатывать много денег. Готова ли я ради этого жертвовать общением с семьей? Если семьи у меня нет, то и вопрос тогда не стоит, работа в выходные сверхурочно для меня не будет жертвой. Если семья есть, но я к ней прохладно отношусь, устала от общения, то жертвы тоже не будет. И наоборот, если я очень люблю свою семью, семья нуждается в общении со мной, в том, чтобы мы проводили время вместе, то работа в выходные или сверхурочно будет для меня жертвой. Говоря в целом, причин, почему то или иное действие или задача могут быть жертвой или выигрышем, множество. Мы позже разберем наиболее часто встречающиеся из них. Сейчас для нас важно другое, а именно, как связано является ли какое-то действие, задача, делом выигрышем или жертвой с психологией дружбы со временем. Задача выигрыш — это задача, которую мы по каким-то причинам выполняем с удовольствием. У каждого своя мотивация, поэтому и причины будут разными. Необходимо понимать, какие задачи являются для вас выраженными выигрышами для того, чтобы контролировать самого себя или своих подчиненных, если вы руководитель. Не происходит ли зависание? Если что-то нам очень нравится, мы можем уделять этому делу неоправданно много времени. Это надо осознавать и корректировать для эффективной дружбы со временем. Задачи жертвы – это те задачи или действия, которые вызывают по тем или иным причинам у нас выраженный негатив. Большинство людей пытаются их откладывать, оттягивать до последнего момента. Как следствие, повышаются риски недостижения результатов в нужный срок или результатов не того качества, которое необходимо. Поэтому предложу вам несколько способов, Каким образом можно замотивировать самого себя или своих подчиненных и коллег к тому, чтобы задачи жертвы делались вовремя и при этом вызывали минимальное количество негатива? Несколько способов работы с задачами-жертвами. Мы можем применить прием рефрейминг от английского слова frame — рамка, переформатирование, переформулирование а именно найти в задаче, которую мы воспринимаем как жертву, что-то позитивное. Например, мне предстоит долгая дорога, командировка, визит куда-то, но ехать не хочется. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Какой можно найти позитив? Можно послушать аудиокнигу, художественную, и получить удовольствие или по бизнесу и повысить свою квалификацию. Можно использовать метод естественных выгод, то есть самой для себя или для своих сотрудников сказать, что я получу, выполнив эту не очень приятную задачу. Например, возникла сложная неприятная ситуация с партнером или клиентом. Не хочется звонить, оттягиваем этот неприятный момент. Однако естественная выгода, если я сейчас позвоню, то смогу разрулить ситуацию вместо того, чтобы потом потерять клиента. Можно вознаградить себя чем-то. Если я выполню что-то, что мне не очень комфортно и не хочется делать, то позволю себе какую-то приятную маленькую слабость в работе, в хобби, послаблении режима и так далее. Ещё один вариант — это чередовать задачу-жертву с задачей-выигрышем. Сначала сделаю неприятное, зато потом займусь тем, что мне реально нравится. Такое чередование позволяет не увлечься чрезмерно выигрышами, но и замотивировать себя на выполнение задачи жертвы. Еще один вариант – поставить себя в зону смерти. Я использую здесь термин Владимира Тарасова – жесткий дедлайн или жесткие последствия для себя самого. Либо худший вариант, но некоторым он помогает дотянуть до последнего с тем, чтобы уже пан либо пропал. Самое главное, выполнив задачу жертву, проанализировать, может быть, в следующий раз она уже жертвой не покажется, потому что я смогла чему-то научиться, найти эффективные алгоритмы поведения, и теперь это дастся мне гораздо легче.